Глава 4. Ни стыда, ни совести. Стоят посреди рынка. Растопырились, людям пройти не дают. Слышу скрипучий старческий голос. Резко распахиваю глаза, и солнечный свет мгновенно ударяет в лицо, заставляя щуриться. Картинка рябит, тёмные пятна скачут. Это что сейчас было? Надо ж такому привидеться. Аля... «Всё в порядке? Тебе плохо?» — взволнованно спрашивает Никита, склонившись и удерживая меня за плечи. Лицо серьёзное, напряжённое. Ой, можно подумать, он за меня переживает. Всё в порядке, голова немного закружилась. Бессовестно вру я, быстро-быстро моргая. Чувствую, как его наглые руки медленно спускаются с моих плеч ниже, словно изучая контуры. Отталкиваю. «Ты что делаешь?» — возмущённо. «Прости, Барбариска, не удержался, а в глазах ни капли раскаяния. Просто ты, как принцесса, в лучах солнца вся светишься». Улыбается. «Ага, мы все здесь принцессы, прилаская остальных. Особенно твоим объятием обрадуются оголодавшие бабушки. Но не я. Невозмутимо вышагиваю из лужи и обхожу его. Смеется. Гад. Барбариска. «Куда ты так несёшься? За тобой не угонишься. Что-то в супермаркете я не заметил за тобой такой прыти». Догоняет меня Зорин. Терпи, терпи, терпи. Иду пыхчу, но ни слова не говорю. Выхожу из торгового ряда и стремительно сворачиваю на дорогу, проходящую вдоль трамвайных путей. Рывок, и меня хватают за... в ы н у ж д а я с делать шаг назад и упереться спиной в твердое мужское плечо. Успевая только моргнуть, как под громкую веселую музыку, мимо нас пролетает белая шестерка. От осознания, что именно могло сейчас произойти, у меня даже дыхание замерло. Но голова-то работает, и мозг посылает импульс. Зорин уже минуту держит меня в своих руках. А я стою и вроде как даже сама прижимаюсь к его груди. Нет, как мужчина он мне нравится с самого первого дня знакомства. Но он же... он же гад. Мне уже ничего не угрожает, Никит, отпусти. Дергаюсь в попытке высвободиться, но его сильная рука, перехватившая меня за талию, держит крепко. На улице оживленно, вокруг с н у ю т люди, машины, и все же сквозь весь этот шум я различаю слова «не хочу», выдыхая в затылок. Низкий, хриплый, такой, не похожий на его обычный голос заставляет мое сердце трепыхаться, словно бабочка. «Тебя страшно отпускать». С такой невнимательностью ты до старости точно не доживешь. Слушай, твои неоднократные упоминания пожилых женщин наводят меня на определенные мысли. Все же выбираюсь из его рук. Смеется, и я не выдерживаю смею следом. В мясном павильоне всегда свой специфический запах, от которого я невольно морщусь и прикрываю нос шарфом. Останься на улице, я сам куплю мясо. замечает мою реакцию Никита. «А ты разбираешься в нем? Сможешь выбрать?» С некоторой д у л е й скепсиса, уточняю я, барбариска, «чтоб ты знала, самыми тонкими знатоками, разбирающимися в качестве мяса, являются именно мужчины». Фыркаю. Это я готова оспорить. Но в другой раз. Иначе я сейчас задохнусь. 12 килограмм свиной шейки. Разъясняю я и, получив кивок согласия, выскакиваю на свежий воздух. Отойдя в сторонку и уткнувшись в телефон, просматриваю новости в социальных сетях. не замечая, как пролетает время, и из-за дверей павильона показывается Никита с двумя внушительными пакетами. На проходных нас перехватывают охранники и настоятельно просят показать их содержимое. Беспрекословно подчиняемся, а затем доставляем мясо в одну из небольших столовых, которыми оборудован каждый этаж, поместив пакеты в холодильник. После обеда Прикинув, распределяю по машинам ребят, планирующих поехать в Никольское. А поздним вечером мы вдвоем с Никитой принимаемся за приготовление шашлыка. В итоге мясо нарезано на кусочки, лук крупными кольцами, глаза слезятся. Никита умоляет меня не плакать, при этом сам роняет горючие слезы. Успокаивает, пытается обнять, а я смеюсь и шлепаю его по рукам. С ним комфортно. «Казалось бы, я должна его ненавидеть». Но не получается, он все время шутит, оказывает знаки внимания, пытается каждый раз меня коснуться, и мне приятно, соблазнительный негодей. А еще хочется есть. Жутко. Открываю холодильник, в с п о м и н а я о припасенных мной бутербродах и замечаю заинтересованный мужской взгляд. Достаю сверток и благородно делюсь перекусом с Зориным. Немного утолив голод, укладываю ингредиенты слоями в заранее подготовленные пластиковые контейнеры, не забывая каждый раз солить мясо и приправлять его перцем. И последний штрих – несколько чайных ложек яблочного уксуса – Уставшая, но довольная, с хлопком закрываю крышку на последнем контейнере. «Шашлык к поездке готов!» Поднимаю глаза на Никиту, присевшего на край стола. «К тебе или ко мне?» В удивление приподнимает брови, а в уголках губ таится легкая улыбка. «В машину!» – добавляю. Его улыбка становится шире. Смеюсь и поясняю. «Шашлык несем к тебе в машину?» Встает, подходит ко мне вплотную. Наши взгляды встречаются – Задумчивые глаза п л у ж д а ю т по моему лицу и задерживаются на губах. Его чуткие пальцы нежно скользят по моей скуле. Отпрянуть не могу, хотя разум и подсказывает, что нужно. Вместо этого прижимаюсь щекой к его руке. Ощущаю тепло мужской ладони. «Барбариска?» а у г к а ж е т с я у тебя на губе крошка. Я сотру», склоняется. я з о в р и н «Строго немного отклоняюсь». м кажется, у тебя на лбу муха!» На мгновение Никита оглашает столовую заразительным хохотом, после чего прижимает меня к себе, наклоняется и медленно проводит языком по моей нижней губе, слизывая, вероятно, все же существующую крошку. Сжимает сильнее, прижимаясь к губам, и тут же отстраняется. А направляясь к двери, бросает на ходу. «Я за ключами». Качаю головой и провожу его взглядом. Оборачивается. Вот же. Опускаю лицо, потому что не в силах остановить расползающуюся улыбку. На стоянке мы загружаем контейнеры в багажник, а Никита уезжает домой. Я же возвращаюсь обратно. Поднимаясь по лестнице, уже сворачиваю в свой а п е н т и к с как вдруг до меня доносятся знакомые голоса девочек из нашей команды. Приоткрываю рот, чтобы их окликнуть, но не произношу ни звука. Услышав начало разговора, который заставляет меня... продолжить свой путь неторопливо, шагая вслед за ними. «Я была в шоке. А, представляешь, как а л ь к и Она была уверена, да что она, все, абсолютно все были уверены, что руководителем станет именно Аля. И вдруг такое, как так?» «Лен, ты же понимаешь, что Никитоса не просто так повысили. Он, между прочим, предложил Свете просто потрясную идею. Вот здесь я ускоряюсь, приближаясь к девушкам ближе, чтобы не пропустить ни единого слова». «Какую идею?» – спрашивается беседница. Слушая суть его идеи, я прижимаю ладонь к губам, чтобы в голос не завыть от несправедливости, злости и обиды, ведь эта идея моя».